И она поднялась к нему и взяла его подмышки и стала его обманывать великими обманами. А достаточно обманов у женщин, когда у них есть до мужчин какая-нибудь нужда, которую они хотят исполнить. И до тех пор обманывала его и ласкала словами слаще мёда, пока не украла его разума. И когда она увидела, что Маруф склонился к ней вполне, она сказала: